то же самое мгновение мысли Роллери вдруг затемнились, и она скорчилась без движения. Она скорчилась без движения в охотничьем шалаше. Утром она решила, что в суматохе переселения из шатров в подземный лабиринт родовых домов ее отсутствие накануне вечером и позднее возвращение остались незамеченными. Но теперь порядок уже восстановился. Жизнь вошла в обычное русло, и, конечно, кто-нибудь да увидит, если она попробует ускользнуть в сумерках. А потому она ушла днем, надеясь, что никто не обратит на это внимания, ведь она часто уходила так прежде. Кружным путем добралась до шалаша, заползла внутрь, плотнее закуталась в свои меха и приготовилась ждать наступления ночи и шороха его шагов на тропинке. Начали падать снежинки, их кружение навевало на нее сон. Она глядела на них и сквозь дремоту пыталась представить себе, что будет делать завтра. Ведь завтра он уйдет, а ее клан будет знать, что она отсутствовала всю ночь. И до завтра еще далеко. Тогда и будет видно, а сейчас, еще сегодня. «Еще сегодня!» Она уснула и вдруг проснулась, словно ее ударили. Она вся скорчилась, и в ее мыслях была пустая тьма. Но тут же она вскочила на ноги, схватила кремень и труд, высекла огонь и зажгла плетеный фонарь, который захватила с собой. Его слабый свет неровным пятном ложился на землю. Она спустилась по склону на тропу, постояла в нерешительности и пошла на запад. Потом снова остановилась и шепотом позвала «Альтеран!» Деревья вокруг окутывала ночная тишина. Роллери пошла вперед и больше не останавливалась, пока не увидела его. Он лежал на тропе. Снег повалил гуще, и хлопья неслись поперек смутной полосы света, отбрасываемой фонарем. Теперь они ложились на землю и уже не таяли, Белые пылью рассыпались по его разорванному плащу, прилипали к его волосам. Рука, которой она прикоснулась, была совсем холодной, и она поняла, что он умер. Она села возле него на мокрую, окаемленную снегом землю и положила его голову себе на колени. Он пошевелился и слабо застонал. Роллери сразу очнулась, перестала бессмысленно стряхивать снег с его волос и воротника и сосредоточенно задумалась. Потом осторожно опустила его голову на землю, встала, машинально попробовала стереть с руки липкую кровь и, светя себе фонарем, посмотрела по сторонам. Она нашла то, что искала, и принялась за работу. В комнату косо падал неяркий солнечный луч. Было так тепло, что он не мог разомкнуть веки и снова и снова соскальзывал в пучину сна, в глубокое неподвижное озеро. Но свет заставлял его подниматься на поверхность, и в конце концов он проснулся и увидел серые стены, солнечный луч, падающий из окна. Он лежал неподвижно, а бледно-золотой луч погас, снова вспыхнул, перешел с пола на дальнюю стену и начал подниматься по ней, становясь все краснее. Вошла Элла Пасфаль, и, увидев, что он не спит, сделала кому-то позади знак «не входить». Она закрыла дверь и опустилась рядом с ним на колени. Обстановка в домах альтеранов была скудной. Они спали на тюфяках, а вместо стульев обходились плоскими подушками, разбросанными по ковру, застилавшему пол. Но и ими пользовались редко, а потому Элла просто опустилась на колени и поглядела на Агата. Красный отблеск лег на ее морщинистое лицо. В этом лице не было ни мягкости, ни жалости. Слишком много ей пришлось перенести в детстве, и сострадание, сочувствие захерели в ее душе, а к старости она и вовсе разучилась жалеть.